Глава восемнадцатая Такой день я бы ни за что не хотел пережить снова, даже если бы знал, чем он завершится. Начнем с того, что Вульф был совершенно невыносим. После обеда он устроился за столом с книгой в руках, и сколько бы я ни делал самых разных попыток завязать разговор, ничего не получалось. Затем позвонил Сол Пензер, но Вульф приказал мне положить трубку и не слушать их беседу. Я уже подозревал, что он поручил слежку Солу, поскольку, проверив сейф, где у нас хранились наличные, а затем обратившись к расходной книге, убедился, что он выплатил Солу 300 долларов. Меня всегда обижало, когда он, давая задание одному из наших помощников, не считал нужным поставить меня в известность но на сей раз мне это показалось еще более оскорбительным, чем обычно, поскольку не с кем было даже отвести душу, и оставалось лишь сидеть дозевать. Правда, я вел себя еще хуже, чем он. Он уже дважды велел мне ложиться спать, чего я, естественно, делать не собирался. Я хотел быть на месте, если зазвонит телефон. Я хотел быть на месте, если явится миссис Адамс, чтобы сознаться в трех убийствах. Но выписывать чеки, регистрировать рост и цветение орхидеи или просматривать каталоги я не хотел. Моя задача состояла в том, чтобы случайно не уснуть, что стало еще более трудным, когда Вульф в четыре часа встал и ушел в оранжерею. За два последующих часа мне пришла в голову только одна приятная мысль, а именно позвонить в Глендейл и сообщить миссис Поттер, что я благополучно добрался домой. Но я решил не звонить, ведь это может превратиться в привычку. И вот так, с помощью жевательной резинки, я продолжал, если можно так сказать, бодрствовать. Как раз перед обедом снова позвонил Сол. Мне снова было велено повесить отводную трубку. В конце разговора Вульф только хмыкнул, и все. После обеда он велел мне ложиться спать. И одному лишь Богу известно, как мне этого хотелось, но я заупрямился и пошел гулять. Я зашел в кино, где меня очень привлекла возможность положить голову на мягкое плечо соседки и подремать, но вдруг опомнился, вскочил и побежал домой. Было чуть больше десяти. Вульф! Сидел за столом, просматривая свои записи со сведениями о состоянии орхидей, накопившиеся за время моего отсутствия. «Есть новости?» — спросил я. «Нет». Я сдался. «Пойду, пожалуй, полежу». Я повернул замок сейфа, входную дверь я закрыл на засов и проверил, заперт ли черный ход. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» Зазвонил телефон. Я взял трубку. «Кабинет Нира Вульфа, говорит Арчи Гудвин». «Мне нужен Нира Вульф». «А кто его спрашивает?» «Джеймс А. кориган Прикрыв микрофон рукой, я доложил Вульфу. «Корриган, голос хриплый, он явно встревожен. Будете с ним разговаривать?» Вульф взял трубку, я тоже стал слушать. Говорит — говорит Ниро Вольф. — Мистер кориган Да. Я отправил вам письмо, но поскольку вину за все несете вы, я считаю, вам следует услышать то, что сейчас произойдет. Надеюсь, этот звук будет вам сниться до конца ваших дней. — Слушайте. — Секунду. — Да, но... — Слушайте. У меня лопнули барабанные перепонки, или, по крайней мере, мне так показалось. Какое-то сочетание рева и удара. Я рефлекторно отдернул трубку, потом снова приложил ее к уху. Послышался какой-то невнятный стук, потом что-то упало, и затем наступила тишина. — Алло, алло! — закричал я в трубку. — Молчание. Я положил трубку и повернулся. Вульф сидел, держа трубку в руках, и смотрел на меня из-под лобья. — Ну что? — спросил он. — Могу задать такой вопрос вам. Откуда мне знать? — Наверное, он застрелился. — Где он? — Я, что ли, это срежиссировал? — Там говорило радио. — Я слышал. — Жизнь Райли, программа канала WNBC. Он не спеша положил трубку и еще раз посмотрел на меня. «Какой-то абсурд! Не могу поверить! Соедини меня с Крэмером!» Крутанувшись на стуле, я набрал номер. Когда ответили, я попросил Крэмера, но его на месте не оказалось. Стеббинса тоже не было. Я разыскал сержанта Ауэрбаха, доложил об этом Вульфу, и он взял трубку. «Мистер Ауэрбах!» — говорит Нира Вульф. «Вы знакомы с делом Дайкс?» уэлман абрамс да известен ли вам человек по имени джеймс а кориган да я слышал это имя мне только что позвонили говорящий назвался джеймсом а кориганом но голос был хриплым и взволнованным поэтому я не могу поручиться что это был сам кориган говорящий сказал — Вам, пожалуй, лучше это записать. У вас есть при себе карандаш и бумага? Ну, — Секунду, слушаю вас. Он сказал, что говорит Корриган. И затем цитирую. «Поскольку вину за все несете вы, я считаю, вам следует услышать то, что сейчас произойдет. Надеюсь, этот звук будет вам сниться до конца ваших дней». «Слушайте!» «Секунду!» Цитата закончена. Сразу после этого послышался грохот, похожий на выстрел. За ним другие звуки, и затем наступило молчание. Слышалось только радио, текст которого можно было разобрать. Вот и все. «Он сказал, откуда звонит?» «Я доложил вам все, что знаю». Как я уже сказал, больше мне ничего не известно. — Где вы в данную минуту? — У себя дома. — Вы будете на месте, если понадобитесь? — Да. — Хорошо. Он повесил трубку, и мы с Вульфом тоже. — Вам отказывает память, — заметил я. — Вы забыли, что он еще сказал, что отправил вам письмо? — Я предпочитаю читать свою почту без посторонних. «Где живет мистер Корриган?» Я взял телефонный справочник Манхэттена, перелистал его и нашел адрес. Затем, чтобы перепроверить, я подошел, открыл шкаф с архивом, достал папку с делом нашего клиента уэлмана и перелистал имеющиеся в ней бумаги. Кориган живет в доме 145 на Восточной 36-й улице. Фелпс живет в доме 317» на западный Сентрал-Парк-Авеню. Кастин живет в доме 965 на Парк-Авеню. Брикс в Ларчмонте, а Омелли на Восточной 88-й улице, дом 202. Я положил папку обратно и запер шкаф. «Могу ложиться?» «Нет!» Я так и думал. «А что делать? Сидеть и ждать? Если даже они найдут труп». — То могут до утра нам не позвонить, а на такси я доберусь за пять минут до пересечения 36-й с ленгсингтона авеню И стоить это будет 50 центов, включая чаевые. Если пусто, я вернусь домой. Ехать? — Да. Я надел шляпу и пальто, и пешком прошел квартал в северном направлении. На 10-й авеню я остановил такси, сел и назвал водителю адрес. Напротив дома 145 на восточной 36 во втором ряду стояла оборудованная радиотелефоном пустая машина. Я вошел в подъезд. В списке проживающих хориган был указан пятым. Этот дом, скорее всего, принадлежал когда-то одной семье, а потом его переделали в многоквартирный с лифтом, без лифтера. Лифт стоял в вестибюле, и из подвального этажа доносились голоса, но никого не было видно. Я нажал кнопку пятого этажа и поднялся наверх. Когда лифт остановился, я вышел. На площадке справа была всего одна дверь, и около нее стоял полицейский. «Кто вы такой?» Довольно неприветливо встретил он меня. «Арчи Гудвин, я работаю на Нейра Вульфа». «Что вам нужно?» Я хочу лечь спать, но прежде должен убедиться, не провели ли нас. Мы сообщили об этом случае в полицию. Человек, который здесь живет, как он сказал, позвонил нам и велел слушать. Раздался звук выстрела или что-то очень похожее. Трубку он не повесил, но молчал. И тогда мы позвонили в уголовный отдел. Мы не знаем, отсюда ли был звонок, поэтому я и приехал убедиться. «А почему в убойный отдел?» Потому что это может иметь отношение к делу, которое они сейчас расследуют. У нас там друзья. Иногда друзья, иногда враги. И сами знаете, как это бывает. Ваш напарник там? Нет. Дверь заперта. Он пошел вниз, за консьержем. А что этот человек сказал, когда звонил? Велел слушать, что произойдет. А потом раздался, похоже, выстрел. Можно мне приложить ухо к двери? Зачем? Послушать радио. — Я про вас знаю. Говорят, вы большой шутник. Мне что, смеяться? — Нет, сегодня не до шуток. Я очень хочу спать. По телефону нам слышно было радио, и я хочу проверить, если вы не возражаете. — Только не дотрагивайтесь до ручки двери. — Постараюсь. Он отодвинулся, и я приложил ухо туда, где дверь соединяется с притлокой. Мне хватило 10 секунд. Пока я слушал, лифт поехал вниз. Я выпрямился. «Точно. Билл Стерн, WNBC». «Вы слышали по телефону Билла Стерна?» «Нет, но передачу вел WNBC «Жизнь Райли». А в 10.30 в эфир выходит Билл Стерн». «Молодцы, Янкист, правда?» Я, честно говоря, болею за «джайантс», но мне нужно было попасть в квартиру, и поэтому следовало быть дипломатом. — Еще бы! — подтвердил я. — Надеюсь, mental покажет, на что способен. Он тоже надеялся, но уверен не был. По его мнению, эти вундеркинды редко оказываются достойными тех баек, что про них рассказывают. У него были и другие предположения, которые он собирался мне поведать, когда открылись двери лифта, и оттуда вышли сразу двое. Один был тоже полицейский, второй — коротышка с остатками зубов, да к тому же хромой, одетый вместо халата, вышедший из употребления пальто. Полицейский, изумившись, при виде меня спросил. — А это кто? Из отделения? — Нет, это Арчи Гудвин от Нира Вульфа. А, он. «Откуда он здесь возник?» «Ладно, потом. Отойдите от двери. Давайте ключ». Коротышка не стал спорить и отошел от двери. Старший из полицейских вставил ключ в замочную скважину, повернул его и, положив носовой платок на ручку двери — я еле удержался от смеха — нажал ее и в сопровождении второго полицейского вошел в квартиру. Я тоже проскользнул туда вслед за ними. Мы очутились в узкой прихожей, куда выходили три двери. Дверь справа была отворена, и полицейский направился туда. Сделав два шага, он остановился как вкопанный, поэтому я чуть на него не налетел. Это была довольно больших размеров гостиная, обставленная мужчиной и предназначенная для него. Это я понял, бросив один взгляд, поскольку рассмотреть обстановку, если потребуется, можно будет потом. На столе, в дальнем конце комнаты, между окнами, был телефон, трубка которого валялась на полу. Там же на полу, дюймах в шести от трубки, покоилась голова Джеймса А. коригана а сам он лежал ногами к окну. Еще на полу валялся футок в двух от бедра коригана револьвер. Оттуда, где я стоял, мне показалось, что это марли 32-го калибра. Горел свет. Включено было и стоявшее на краю стола радио, откуда Билл Стерн вещал, что он думает о том, как плохо играют наши баскетболисты. У коригана на виске справа темнело большое пятно, на расстоянии казавшееся почти черным. Полицейский подошел к нему и присел на корточки. Через десять секунд, чего явно было недостаточно, он поднялся и сказал... — Умер незадолго до нашего появления. Голос у него дрожал, но он сумел взять себя в руки. — Этим телефоном пользоваться нельзя. Спустись вниз и позвони, только не беги, не то сломаешь себе шею. Второй полицейский вышел. — Вам он виден оттуда, Гудвин? Теперь уж с твердостью в голосе спросил старший. — Подойдите поближе, только ничего руками не трогайте. Я приблизился. — Это он, тот, что звонил. Джеймс А. кориган Значит, вы слышали, как он застрелился? — Наверное. Я положил одну руку себе на живот, а другую — на горло. Я не спал всю прошлую ночь и сейчас плохо себя чувствую. Я схожу в ванную комнату. — Только ничего не трогайте. — Не буду. Я бы не сумел смотаться, если бы не радио. Музыка заглушала мои шаги, когда я добрался до двери, которая так и осталась открытой, потом на цыпочках выбрался в коридор и вышел на лестницу. Спустившись на четыре этажа вниз, я на минуту остановился, прислушиваясь у двери, которая вела в вестибюль на первом этаже, и, когда ничего не услышал, открыл ее и вышел. Коротышка с испуганным видом топтался у лифта. Он ничего не сказал. «Я тоже» промолчал и двинулся к выходу. На улице я сразу повернул направо, прошел полквартала до Лексингтона авеню остановил такси и через семь минут уже вылезал из него у дома Вульфа. Войдя в кабинет, я невольно усмехнулся. Книга, которую читал Вульф, лежала на столе, а он возился с бумажками, на которых были последние новости касательно орхидей. Смех один. Он читал книгу, Но когда услышал, что я, открывая входную дверь, быстро бросил книгу и занялся этими бумажками, чтобы показать мне, как ему трудно, потому что я вовремя не перенес сведения с них на постоянные регистрационные карточки. Это выглядело так по-детски, что я не мог удержаться от улыбки. — Разрешите вас побеспокоить? — почтительно спросил я. Он поднял взгляд. — Поскольку ты так быстро вернулся, я полагаю, ничего интересного не произошло? — Ваше предположение несколько ошибочно. Я поспешил вернуться, потому что туда должен был прибыть отряд специалистов, и тогда меня задержали бы на всю ночь. Хоригана я видел. Пуля прошла через висок. Бумажки выпали у него из рук. «Доложи поподробнее!» Я рассказал ему все, что видел и слышал, в том числе и мысли полицейского по поводу Янкис. Вульф, когда я начал рассказывать, хмурился почти неприметно, но к концу был туча тучей. Он задал несколько вопросов, посидел, постукивая указательным пальцем по подлокотнику кресла, и вдруг ни с того ни с сего выпалил. «Был ли этот человек простофилий?» «Кто? Полицейский?» «Нет. Мистер Корриган». Я пожал плечами. «В Калифорнию он вел себя довольно глупо, но я не назвал бы его простофилий. А что?» «Абсурд полный. Если бы ты там задержался подольше, может, сумел бы узнать кое-что, способное прояснить ситуацию». Если бы я там задержался, меня на добрый час загнали бы в угол, пока кто-то не надумал бы разузнать кое-какие подробности. — Пожалуй, да. Неохотно согласился он, посмотрел на часы и, упершись большими пальцами рук о край стола, оттолкнул кресло. — Проклятие! От таких мыслей и не уснешь! — Да, особенно зная, что в полночь или чуть позже. Раздастся звонок, а то и лично кто-нибудь явится. Я ошибся и проспал беспробудным сном целых девять часов.